С клубом тоже выходила какая-то неясность. Затея была одобрена горкомом и райкомом комсомола, мы и свезли туда массу картин неугодной направленности. И хоть официально выставка была тут же запрещена как идеологическая диверсия, неофициально два дня мы ее показывали таки, несмотря на запрет. А в другом месте мы планировали сделать типографию для издания поэтических сборников и какие-то слухи о том дошли до КГБ. И в результате меня дважды допрашивали. Никакого дела у них заведено не было, и я мог просто с ними не разговаривать. К сожалению, моя подготовка к допросам была более психологической, чем юридической, и я совсем тогда не знал своих законных прав. Поэтому вместо того, чтобы просто отказаться, говорить с ними, я крутился, изворачивался, разыгрывал из себя советского патриота, даже письменно изложил это, считая, что ловко провел их. И никого, конечно, не назвав и не впутав, я создал у них совершенно ложное о себе представление. Они, видимо, решили, что я человек уступчивый, податливый. Худшего представления создать о себе в КГБ невозможно. Лишь впоследствии я понял, как навредил себе». События иногда тем нарастали. Той же весной меня выгнали из университета. В сущности, сразу после моего поступления туда, как только обнаружилось, что мне это было запрещено, университетская администрация изыскивала способ меня исключить. Формально у меня все было в порядке, и прицепиться не к чему. Никаких же письменных приказов, запрещающих мне учиться, не существовало. Партия, как всегда, действовала незаконно, по-воровски, используя всякие закулисные методы. Поэтому в первую же экзаменационную сессию зимой я вдруг обнаружил, что меня не допускают к экзаменам. «В чем дело?» – удивился я. «Зачеты у меня были все сданы вовремя». «Не знаем», – ответили в учебной части. «Какое-то недоразумение. Зайдите завтра». Но и на завтра ничего не выяснилось, а время шло, мои сокурсники уже начали сдавать экзамены. Я рисковал упустить время и не сдать сессию в срок. За это меня уже вполне законно могли отчислить. Было очевидно, что этот трюк разыгрывается учебной частью по распоряжению сверху. По счастью, зачетная книжка была у меня на руках, я не сдал ее в учебную часть. Воспользовавшись этой оплошностью, я пошел прямо к преподавателям и попросил принять у меня экзамены без допуска. Я объяснил, что учебная часть что-то напутала, и допуска мне не дают по ошибке. Оба преподаватели химии и математики относились ко мне хорошо, эти предметы были всегда моими любимыми. Видя, что зачетка у меня на руках и все зачеты сданы, они согласились принять у меня экзамены без допуска с тем, что допуск я принесу позднее. Так мы и сделали. Когда же учебная часть принялась заявлять мне, что я пропустил сессию, я с большим удовольствием раскрыл зачетку и показал им оценки с данных экзаменов. Делать им было нечего, и первый семестр я проскочил. К концу второго семестра они вели себя более аккуратно, тоньше рассчитывали свои трюки и не дали мне сдать даже зачетов, Чувствуя, что в этот раз не прорваться, я сам подал заявление с просьбой об отчислении, ссылаясь на плохое здоровье. Такой ход давал мне формальное право восстановиться на будущий год. Просьбу мою удовлетворили, однако осенью, когда я пришел восстанавливаться, мне в восстановлении отказали. Как объяснили мне в общеуниверситетской учебной части, против моего восстановления выступил комитет комсомола – «Не знаю, в чем там дело», — сказал зав. учебной частью, «пойдите к ним и узнайте. Формально вам отказано как несоответствующему облику советского студента». Секретаря комитета комсомола всего университета я застал посреди сборов к какому-то туристскому походу. На полу лежали палатки, спальные мешки и котелки, какое-то очередное коллективное мероприятие. Узнав, в чем дело, она... Страшно возмутилась моей наглости. Еще вопросы пришел задавать. Разве вам не объясняли, что запретили учиться в институте? А потом, разве вы не читаете газет? Таким, как вы, не место в университете. Действительно, в это время уже шел разгром маяка, и наши фамилии часто появлялись в разных газетах, где нас именовали чуть ли не врагами народа.